Запись 127-я. Держи! Выдала мне распечатку Хероя. Большая перемена, класс наполовину разбрелся по школьному двору, крыше, приятелям в соседних классах и клубным комнатам. Все наслаждаются последними неделями тепла и солнца. Осень пока еще совсем незаметно подкрашивает первые листья в золотой и красный, по утрам и вечерам немного холодает Дни стали заметно короче. Всего месяц летних каникул это безумно мало. Кажется, что они проносятся как авиалайнер, уносящий пассажиров отдыхать на курорт. И только через месяц учебы понимаешь, как долго тянулся отдых. Первый учебный месяц вообще проскакивает как сверхзвуковой малозаметный истребитель. Раз и все. Но это для всех. Для меня ощущения от этого месяца остались совершенно другие. Как будто полгода прошло, столько событий. Я вчитался в распечатку и поднял глаза на довольную девочку. Хероем, я, по-моему, тебе этого еще не говорил, но ты гений, без всякого преувеличения. Люблю делать несколько дел одновременно». Польщенно улыбнулась стриженная, а я вернулся к изучению документа. Нет ничего такого. Обычная распечатка технического задания с портала аккредитованных государством подрядных работ. Ну, знаете, когда требуется частный подрядчик для выполнения того, до чего у властей нет выделенных рабочих рук, техники или просто тупо времени. Вот и здесь был подобный наряд заказ. Все просто и незатейливо. Требовалось выполнить очистку дна от крупных обломков камней на протяжении акватории для обеспечения безопасности местного прибрежного каботажного и рыболовного плавания. Не самая простая задача, но и не такая уж редкая. Все-таки на архипелаге живем. Отличие конкретно этого госзаказа было в месте проведения работ. Именно там, где покоится ныне подводный остров Духов. Какая прелесть! Особенно мне нравится сумма с восьмью нулями которую за эту работу можно получить. Нет, я все понимаю. Аренда мореходной баржи или специального траулера для подъема тяжелых, весящих до нескольких тонн камней, причем камней сотни, а погода на море вещь капризная. Малые глубины, сильное течение, приливы, отливы. Короче, я понимаю, что тендер висит уже который год. Удивляюсь, как жители прибрежных деревень вообще продавили в префектуре эти работы. Видимо, отсутствие морского сообщения при ограниченной сухопутной дорожной инфраструктуре не дает нормально развивать этот, возможно, до некоторой степени перспективный регион. Скорее всего, несмотря на внушительный вид суммы, расходы в итоге могут быть покрыты доходами. Но в нашем случае никакой роли это не играет. Раз уж проблему нужно решать так и так, то почему бы не совместить полезное с прибыльным? Тем более там, где не справится плавучий кран, прекрасно справится один водяной демон, нет? Вообще разделение задач среди штаба нашей пока еще безымянной корпорации или все-таки общества, дало быстрые и положительные результаты. Там, где мне раньше приходилось урывать время, чтобы подумать над не столь уж интересной мне темой, девочки находили информацию и составляли первичный анализ самостоятельно и с огромным энтузиазмом. Например, та же Ринка, получившая задачу разобраться с патрулированием, изучив доступные сведения о работе полиции, этим не ограничилась, а полезла копать дальше. И накопала. Историческая Япония, даже если брать историю всего сотни лет раньше современности, представляла из себя то еще лоскутное одеяло из интересов местных феодалов, Многолетних, а то и многовековых местечковых банд, неких обществ, легендарных скрытых поселений с ниндзя-шиноби и прочей хренотенью. Хотя бы взять тех же самых волков Мибу, взявших себе девизом «Зло уничтожаю, где вижу». Что-то моя паранойя говорит мне, что волки не обошлись без влияния Аякаси. По крайней мере, в свое время, на момент создания этой организации. Уж больно название говорящее. И таких примеров десятки. Ринка, к слову, так увлеклась заданием, что пришлось таки купить и ей компьютер, а то ее родители уже всерьез стали беспокоиться, почему их девочка до одиннадцати вечера сидит у меня дома, а возвращается с покрасневшими глазами и изрядно ошалелой физиономией. Благо наши бравые разнорабочие, как и оговорено, выделяли часть заработанного на общие нужды, так что менять золото не пришлось. Интернет в дом Кузаки провели ее родители по моей просьбе. После нашего обстоятельного отчета у них на кухне, когда обычно слегка холодная до учебы дочь с горящими глазами вываливала на них разного толка исторические откровения. Чита Кузаки-старших посматривала на меня с немного опасливым уважением. Я обещал подтянуть Ринка с занятиями. Пацан сказал, пацан сделал. По теории и практике магии дела тоже не стояли. Выгнав фанатеющих по Поттеру одноклубниц Ю, я обработал стены, пол и потолок клубной комнаты паромом, получив вполне приличную лабораторную комнату для занятий всякой мистикой. Шамамура получила от меня апгрейд своих любимых очков, и первая серия экспериментов прошла на ура. По крайней мере, один из составов Ю отлично поглощал ману, когда я, набрав горст непонятной смеси, подал энергию. Что примечательно, поглощать ману Сидзуки этот же состав отказался наотрез. Хм, А Ю не успокоилась, пока не истребовала с меня обещание сделать обработку и ее комнаты в доме у родителей. Мол, у нее собрана большая коллекция ингредиентов, смесей и заготовок под различные амулеты, которые проверить просто сами каме велели, раз уж появилась такая возможность. Ну а она нам прочтет лекцию по основам амулетостроения и алхимии, как она их понимает на основе сетевых изысканий. Естественно, мы согласились. Остается отметить, что весь этот период конца лета, начала осени, пока события не посыпались, опять меньше всех отдыхала Хироэ. По моим весьма и весьма приблизительным наметкам, она составила гражданский кодекс Айакаси для города Такамия скомпилировав внутренние правила нашей структуры, причем с модификаторами для людей и для демонов. В общем, отрабатывала на 300% ту скромную зарплату, что сама себе назначила из общака. Не то, чтобы херое нужны были деньги. Куда важнее ей был принципиальный момент. В общем, хорошая получилась передышка, почти полный месяц. А потом мы всей компанией пошли в гости к Ю. Запись 128. Прежде всего хочу сказать, что информация в сети лежит разная. Тем не менее, кроме фантазий и откровенного бреда, встречаются вещи, выглядящие достаточно достоверно. Говорить по интересующей теме мы начали еще по дороге к дому Ю. Достаточно сказать, что информация по предмету простые амулеты и составы, в виде лекционной тетради из британской магической школы, Попало мне в руки через закрытый раздел нашего форума. Сканы одной девчонки из нашей чокнутой компашки просто прислал друг, знающий о шизе своей подтернутой пассии. Некий фишинг через спутник, чтобы это ни было. Я потом расскажу, пообещал я, припоминая разные читанные еще там истории о том, к чему приводит элементарное незнание процедур работы общедоступных сетевых ресурсов. И ладно, бы маги. Банкиры умудрялись посылать информацию так, что она месяцами лежала ничем не защищенная на файл-шарах. Тот же Google хотя бы трафик шифрует по CCL. Впрочем, про меня тоже не сказать, что я в этом разбираюсь на 5 баллов. А разобраться определенно стоит, потому что без интернета при работе обойтись ну никак не получится. Вытащил телефон и, в уха слушая Шимамура, набрал себе заметку с напоминанием. Забыть что-нибудь намеченное было бы крайне неприятно, как и потерять телефон. Кссо! А ведь синхронизация календаря, если этот сервис включить у провайдера, тоже будет лежать, пусть и не общедоступно, но на чужом ресурсе. Блин, еще одна пометка в календаре. Суть заключается в том, продолжала рассказывать Ю, ведя нас к своему дому. Что, как я поняла, магия как таковая может иметь два принципиально разных способа изготовления. Это может быть некое заклинание, способ, когда маг, используя свой дар, создает из маны, кто-то называет это плетением, кто-то арканом, кто-то и вообще схемой, но слово заклинание встречается чаще всего. Когда заклинание завершается, мана в нем начинает тратиться на выполнение некого процесса. От вспышки света до самого сложного превращения. Второй способ – это амулет или алхимия. Направления различают, но насколько мы смогли разобрать и перевести конспект, в общем виде это одно и то же. Все вещества и состоящие из них предметы имеют свои магические свойства. Некоторые вещества имеют сильно выраженные свойства, и простая подача на них магической энергии уже приводит к результату. Как если бы заклинания составляли не из маны, а из материала. Принцип тот же. Отдельные части амулета или ингредиенты раствора, либо смеси алхимии дают каждое свой собственный эффект. Суммы или последовательность которых и приводит к нужному результату. Если откинуть все технические нюансы, в целом все очень просто. От нашей форумной чокнутой компашки даже два человека откололись. Сказали, что мы убили чудо, и им с нами не по пути. К слову, это они держат Поттер Яой Джипи. «Надеюсь, ты своей чокнутой компанией ничего про нас не рассказала?» Безразличным тоном спросила Хероя. «Я что, по-твоему, такая дура? Нет, конечно!» Якут за своих не выдают. Я мысленно застонал. Опять. Тем временем Ю открыла входную дверь своим ключом, и не успели мы снять обувь, на нас налетел маленький ураган по имени Шимамура Сато. Сестренка! Привет, привет, привет! А кого ты привела? Это твои друзья? В общем, по техническим причинам пришлось сделать перерыв. Младший братик Ю буквально очаровал Ринка и Хероя, Которые в него тут же вцепились с двух сторон, как клещи. Естественно, непоседе обнимашки надоели секунд через 20, но хрена с два бежать раньше было надо. Старшая сестрица с хорошо видимой мстительной улыбочкой объяснила ему, что к гостям надо проявить уважение и дать затискать себя до полусмерти. Ну что я могу сказать, Сатуша Мамура, ты мужик! Сата покорно сносил. Поглаживание головы, дурацкие вопросы типа «А ты уже сам ходишь на горшок?» и прочие милые проявления гендерного садизма. Впрочем, страдания его окупились буквально через пять минут, когда Ринка в порыве чувств подкинула ребёнка к потолку и слава Ками поймала. Мда, а на занятиях по кендо Ринка себе ни разу не позволяла считерить за счёт усиления мышц. «Сестрёнка, ты такая сильная!» По мне, совершенно дурацкая японская привычка называть приятеля старше себя сестренка-братишка. Но я прикусил язык и не стал влезать, хотя меня и покоробило. Пусть Кузаки сама разбирается. А то же, я самая сильная девушка в школе, это потому что я чемпион района по Кендо. Короче, через полторы минуты моя соседка и маленькое недоразумение семьи Шимамура уже разучивали какое-то кота а Ринка превратилась в сенсея. Мизучи, отобрав чайный набор у Ю, также нашла себе дело по вкусу, и чай мы пили совсем по-семейному, благо родители Ю, предупрежденные о нашем приходе за день, уже куда-то смотались после работы. Тем не менее, час спустя мы вернулись к теме встречи. Комната у Ю, ну, девчачья, но не чересчур. Звезды на потолке, светящиеся в темноте продемонстрировано. Подборка бумажных книг по мистике, кровать, телевизор на стене с хорошей диагональю, компьютер на рабочем столе. Я подошел к стойке с книгами и натурально выпал в осадок. Если некрономикон я проигнорировал, посчитав фейком, то Лавкрафт и молот-ведьм с Кингом на одной полке на меня произвели впечатление. Родители Ю вообще, что ли, не заглядывали в них? Фейспалм. Пока я ощупывал стены, пол и потолок, местонахождение стремянки, Шимамура было известно, девочка выдвинула из-под кровати внушительного размера коробку. Открыла... и да. Это была самая большая коллекция баночек, колбочек, свертков и даже альбомов для гербария, что я когда-либо видел. Содержимое соответствовало. И если подписи вроде стебель подорожника у перекрестка шести дорог 6 июня в 6 утра только приводили в некоторое недоумение, то, прочтя земля кладбищенская с иудейского кладбища полночь Хэллоуин, я решил поберечь нервы и не стал спрашивать про фаланги пальцев или уши покойников. — Ты проделала такую большую... работу? Я даже не знаю, каким словом выразить мое восхищение от... Э, от... от твоих способностей. — Умри, лучше не скажешь, знаешь ли, — прошептала Мизучи, так же, как и я, ознакомившаяся с великолепным обращиком людского упорства или упертости. — Вера в чудо может творить чудеса, — как-то спокойно и совсем по-взрослому пожала плечами будущая староста. — И как твоя вера в чудеса себя чувствует после недавних событий? — серьезно спросила стриженная. — Вера никуда не делась, а чудеса? Вот рядом со мной Айакаси, которая может становиться водой и заварить из дешевого папиного чая настоящий напиток богов. Чудо просто нужно увидеть. Ладно, начнем. Дальше началась рутина. Взять колбочку, баночку, веточку, пустить немного маны. Если отклик как-то отличается от стандартного истечения энергии, записать в журнал. Передать банку Сидзуки взять следующую. Муторно, однообразно. Пару раз забегал Сата посмотреть, какой дурью мы маемся. На третий раз он не выдержал, подхватил один из неразобранных пузырьков и тоже сжал в руке. Сата, да пусть играется! И уставила пометки в своем каталоге ингредиентов. Ничего опасного там нет, а особо противное я домой не тащила. Ты даже не знаешь, чего он взял. Это пыльца цветков липы. А, ну ладно. Сата, положь. Но было поздно. Никогда не видел вживую, как человек буквально синеет в пять ударов сердца и с хрипом падает, не устояв на врас ослабевших ногах. Сата! Что происходит? Что с ним? Ю подхватила ребенка, но тут же получила от меня тычок в бок. Тащи ингалятор из его аптечки. Не стой, бегом! Э, плохо знаешь ли. Рухнула рядом со мной на колени мезучи. «Что с ним?» Анафилактический шок. «Как всегда в период, когда надо действовать быстро, мои эмоции куда-то делись. Нужно промыть дыхательные пути и трахею. Сможешь?» «Делаю». Глаза парня уже смотрели в потолок. Похоже, он ничего не видел и почти не дернулся, когда вода с ладони и змеи живым потоком влилась ему в рот, чтобы через несколько мгновений также вылиться. К сожалению, этого было мало. С грохотом, оттолкнув дверь в комнату, вернулась Ю с баллончиком ингалятора. Низоче, заставь раствор равномерно покрыть горло и гортань, трахею и бронхи. Я, удерживая одной рукой рот ребенка открытым, зажал кнопку распылителя, не давая струе иссякнуть. В аптечке есть шприцы инъекции на случай приступа. Да отвечай же! Шприцы есть! Про лекарство не знаю. «Мать говорила только про вот это и вызывать скорую!» Из глаз Ю непрерывно текли слезы, но она, кажется, даже не замечала этого. Сидзука толкнула грудь малыша, и тот сделал хриплый вдох. С трудом. Змея задрала рубашку на и двумя руками буквально приподняла и опустила ребра, просто касаясь ладонями. Синева немного спала, но ясновидимые отеки на лице и верхней половине тела только увеличивались, медленно, но неуклонно. Не успеют, врачи, знаешь ли. Не прекращая размеренно нагнетать воздух, проговорила змея, и я решился. Закрыл глаза, касаясь кожи младшего Шимамура, вбивая свое сознание в транс. Совсем все просто. Организм же хочет жить. Найти его желание, найти все причины. Закончив, я почувствовал, что падаю на бок. Ног я не чувствовал совсем, затекли. Зато Сато нормально дышал, и даже в глазах его было осмысленное выражение. Я посмотрел своим паромным зрением и чуть не упал опять. В теле появился узор, напоминающий трехмерную визуализацию кровеносной системы. Почти все ткани и органы были опутаны мельчайшими нитками из света. Я видел их с трудом на пределе детализации своей способности. «Я был уверен, что и при желании я не смогу добавить ничего в этот узор. Только бы сработало, только бы я нигде не налажал». Мальчик закончил удивленно ощупывать свою грудь и, забавно удивляясь, проговорил. «А вот теперь совсем не тяжело. А у тебя руки светились, когда ты меня держал. Это что такое было? Как магия? Но папа говорит, что магии не бывает». «Папа правильно говорит». Уперся затылком в край кровати я. Магия тебе бы не помогла. Хотя бы просто потому, что я ее не знаю. Запись 129. Опять я испортил рубашку. Паромные материалы это, конечно, удобно и круто, но стоит мне применить свою способность на полной концентрации, в итоге решение все-таки нашлось в виде безразмерного свитера U. Светло-розового и с красным сердцем во всю грудь. А уж как натурально ржали девчонки надо мной в таком виде. Хоть какая-то польза. Сата я уложил в постель и, не слушая робких возражений, заставил мерить температуру. Анафилаксия генерализированное иммунное воспаление и все признаки воспаления имеются. Отек, покраснение, температура. Кое-что мне в вузе там вбили в голову крепко. Но симптомов как не было. Загоняв Ю туда-сюда, я заставил притащить мне фаноэндоскоп и с горем пополам прослушал легкие. Хрипов не обнаружил, а в плане наличия посторонней жидкости я больше доверял диагностике от мезучи, чем собственным способностям к перкуссии. Давно это было, 10 лет прошло. Но руки помнят, если припрёт. И не только руки. Больше всего меня напрягал тот факт, что я примерно понимал, что сделал. А сделал я, ни много ни мало, юстировку мощности иммунного ответа. Судя по тому, что изменения затронули почти все ткани, кроме мозга, паром дополнительно перекорежил рецепторы уже пролифицированных клеток прямо на местах. Ха! А я думал, иммунологию точно забыл с концами. И предпочел бы ее не вспоминать так. Прекрасный, замечательный свитер. Вместо того, чтобы сидеть с потерянным видом, совет директоров пытается не смеяться надо мной. Сата захотел было посидеть с нами, но его теперь ожидает приятное время припровождения, разделенное между пакетами с соком и туалетом. Организм резко сбрасывает иммунные белки. А я могу просто смотреть, надеясь только на то, что паром и их затронул в достаточной мере, чтобы собственные иммуноциты... Так, завязываюсь терминами. И попробую Юру сказать. — Ю, теперь послушай меня очень внимательно. То, что мне пришлось применить на сато, не является лечением как таковым. Снятие острой реакции — это только следствие, один из побочных эффектов. Ты знаешь, что случилось? Шимамура помрачнела, вцепившись в чашку, не замечая, что та довольно горячая. — Приступаст мы с удушением. Мама говорила, что такое может быть. А я без тебя не сообразила бы нести лекарство, так бы стояла и смотрела. У Ю опять предательски заблестели глаза: Не вини себя в этом! И это была не астма, не совсем астма, точнее, не только астма. Это была сверхбыстрая аллергическая реакция на ту самую липовую пыльцу, которую он вертел в руках и вдохнул. Не знаю, как ты набрала ее так много, но хочу предупредить: большие количества пыльцы на слизистых оболочках то есть в носу, например, вызовут опасную аллергию даже у здорового человека. Аллергики вообще в группе риска. Всегда возможно, что организм отреагирует не только на тот антиген, ну, то, что вызывает аллергию, там или шоколад, но и на какой-нибудь другой. Вероятность низкая, но она есть. И всегда есть вероятность, что реакция будет такой страшной. Ю, родители наверняка поведут Сато в клинику, когда узнают о приступе. Но там ничего не найдут. Просто его тело перестало реагировать само на себя, как на антиген. Это и есть сущность процесса астмы. Я, конечно, упрощаю, чтобы легче было понять. Иногда это случается безо всяких причин, вроде носителя парома света. Так что ответственность за брата я возлагаю на тебя. Ответственность? Да, я действовал почти на одних инстинктах, по ощущениям. Неужели ты думаешь, что я знаю, что делать паромом в случаях такого заболевания, если меня вообще никто не обучал? Но я немного знаю медицину. Паром при модификации чего-либо меняет один из параметров модифицируемого в пределах его возможности. В данном случае паром снизил реакцию иммунной системы. Я не знаю, насколько. Ю, ты должна наблюдать за братом. Если он хоть немного заболеет, сразу следи, чтобы он пил лекарства, особенно антибиотики. Я... Я не знаю, насколько сильно изменилась реакция. Иммунитет — сложная штука. Он защищает наш организм от инфекций. А астма, когда этот сторож слишком пуглив и начинает стрелять по кустам, не разобравшись, свои идут или чужие. И... Обязательно отбери. Прямо сейчас отбери у брата все старые лекарства. Пусть врачи переназначат. Блин. Прости меня, Ю. Я... Я действительно боюсь, что сделал свое дело недостаточно хорошо. И проверить можно, только просто наблюдая. — Но ты же сможешь помочь, если что-то будет не так? — с надеждой спросила Шимамура. — Нет. Паром — одноразовая штука. Повторные модификации могут быть, если не затрагивают предыдущие. А попытка изменить силой... Видела, что стало с моей рубашкой? Ю стремительно побелела, вспомнив ком белый то ли массы, то ли желе, в которую расползлись нитки верхней части моей школьной формы. — Так вот, что ты имел в виду, говоря, что паром не магия, — кивнула самой себе Мезучи. — А я, признаться, думала, что это такая фигура речи, знаешь ли? Даже когда не чувствовала, как ты делаешь амулеты. — Впечатляет, знаешь ли. Получившие внедрение изменяющего света материалы, кроме новых свойств, получают новые особенности. Постарайтесь только сохранить это в тайне. Большая деформация предмета, или если его сломать, то предмет разрушается весь. Тот же эффект, что при попытке изменить паром. Извини еще раз, Ю. Я не знаю, что будет, если Сата придется делать значительную операцию, и лучше ему постараться не ломать конечности. Паром был наложен единовременно на весь организм, и какая деформация будет для него критичной, я не знаю. «Потери конечности точно», — подумал я, но промолчал. Лицо ее и так уже как мел по цвету. Внезапно Ринка тоже побледнела. «Там в горах, когда мы попали в драку, ты там тоже вот так, а я мне...» Не, там как раз методика была отработана. Ты же помнишь, спрашивала, почему хомяки так быстро менялись? Я бы и здесь не посмел, если бы был хоть один шанс». Мы сидели и молчали. Чашки остывали на столе, никто больше их не трогал, тишина сгустилась в доме, какая-то вязкая, липкая и противная, как и всегда при таких разговорах. Минуты две мы просто смотрели в никуда, а потом Сидзука молча встала и молча же подошла ко мне, обняла за голову, прижимая к груди. — Юта, не надо брать все на себя, мы пошли за тобой, и значит ответственность на всех нас и мы все равно пойдем за тобой дальше. Веди и не сомневайся, лидер Сан». Ха, а Мизучи врала, что не маг. Когда нужно, нашла единственно верные волшебные слова. Напряжение внезапно спало, оставив в подарок только усталость и легкую головную боль. Когда родители Ю и Сато вернулись, мы уже вполне пришли в себя. Никакой работы, понятное дело, мы уже не делали, зато помогли Шимамура сделать ужин. Нормальный ужин, а не разогрея из холодильника полуфабрикаты. Рассказали слегка отредактированную версию приступа у младшего сына. Я его просто держал. Сидзука сделала искусственное дыхание, пока Ю бегала за лекарством. Мать Ю изрядно поволновалась, но поскольку все уже было хорошо, не стала вызывать скорую, раз уж мы ее не вызвали пообещав завтра договориться на работе и повезти сына на обследование. Потом долго мялась, наконец что-то прошептала на ухо отцу семейства, который со смешком осведомился, почему я разгуливаю в свитере Ю. «Это расплата», — опередила меня богиня Рек. «Один парень на четырех таких красавиц, как мы, пусть страдает». И пока остальные три красавицы пытались переварить это заявление, я удостоился мощного хлопка по плечу от Шимамура-старшего, сообщившего, что я настоящий мужик. Да, а мне еще веселить соседей своим видом. Такси, что ли, вызвать? Но я, выпитив грудь, домой пошел пешком. Репутацию надо поддерживать даже так. Черт, хомяки, кажется, опять попали. И самое плохое... Я этого никому пока не говорил. Но год назад я прикидывал, что паром вполне можно использовать, повлияв на размножение клеток одного органа. Тимус – ключ к долгой активной жизни. Опыты на крысах давали тем вторую молодость, после пересадки этой вилочковой железы. Я был почти уверен, что справлюсь с паромом. Только опыта отложил как не самые важные. Удлинение жизни – Прекрасный бонус для привлечения союзников и последователей. И я сегодня убил саму возможность продлить жизнь одному из семьи своих людей собственными руками. Просто потому, что не попросил Ю закрыть дверь в комнату на щеколду. Просто потому, что отнесся к серьезной работе, как к мистической фигне, и немедленно получил расплату. А если бы одна из дурацких колб в ответ на ману детонировала или превратилась бы в летучий яд, да блин, вообще что угодно могло произойти. Я исследовал неизвестные предметы в девичьей комнатке, сидя на полу. Что ж, надо признать, мы все легко отделались за мое разгильдейство. Надо включить голову и справлять ситуацию, пока не стало слишком поздно. Больше нельзя делать глупости, тем более отвечаю я теперь не только за себя.